Эпилог. Итак, прошло несколько месяцев, и вы с Воуреном только что откатали по Британии Carnage. Учитывая обстоятельства, мне кажется, это был самый необычный тур, который вы когда-либо устраивали. Да, он был необычным по многим причинам. Музыка сильно отличалась от всего, что мы пробовали играть вживую раньше, а обстоятельства самих концертов были совершенно сюрреалистичными. Как будто мы вступали в неизведанные области и по ходу дела решали, как же нам снова выступать. Это было из-за атмосферы на площадках или из-за сложности музыки? И то, и другое. На первом концерте я вышел на сцену и ощутил одновременно страх и радость от того, что не знал, как исполнять такие песни. Все мои обычные модели поведения не годились. Например, я не знал, куда девать руки, и физического контакта с публикой почти не было. Все тихо и пугающе сидели на своих местах. Сама музыка была настолько минималистична, настолько интимна, что не за чем было спрятаться, даже за собственным привычным образом. У зрителей также была какая-то странная инертность. Очевидно, люди чувствовали, что подвергаются опасности и два ли не смертельный. Для большинства зрителей это было первое публичное мероприятие за долгое время. По сути, они заново учились быть публикой. На первом концерте в поле я был просто ошеломлён, оказавшись в центре внимания. И выступление в Кройдоне было таким же, хотя в нём было и нечто чудесное, живость и опасность. На третьем концерте в Уилсбери что-то щёлкнуло. Я сделал глубокий вдох и погрузился в саму музыку. Внезапно я просто всё понял. Понял, что делать? Нет. Понял, каким мне быть. Когда я увидел выступление в Лондоне, то почти сразу заметил, что твоя манера двигаться на сцене стала совсем другой. гораздо более жестикуляционный и выразительный. Большая часть музыки была медленной, плавной и гипнотической, поэтому мне нужно было научиться успокаиваться и верить, что всё будет хорошо, что мне не нужно вести себя так, как обычно. Есть что похожее, мы делали в туре Skeleton Tree, играя с идеей камерности, но тогда я был изолирован чистой животной энергией Bayats Seeds. Однако, во время тура Carnage мы вывели идею камерности на новый уровень. И после нескольких выступлений мне по-настоящему полюбилось то чувство опасной уязвимости, которое возникает, когда мы предстаём перед публикой такими, какие мы есть. Чувствовал ли ты, что публика по ходу выступления начинала расслабляться? Да, можно было почувствовать, как уходит скованность по мере того, как люди обретают уверенность в себе, становясь единым целым. И то, как кристаллизовалась их энергия, это было поразительно. Даже в Royal Albert Hall, Где атмосфера часто сдержана из-за внушительного характера зала, я по-настоящему ощутил это освобождение. В начале концерта настроение было неуверенным, но к третьей песне оно изменилось. Интересно, что программа, которую мы изначально замыслили для Ghostin, была монументальной: хор из 10 человек, большое световое шоу, но пандемия положила всему этому конец. Тур Carnage, возможно, не был столь основателен, но в нём было что-то уникальное. Поскольку он было очень камерным. Просто ради интереса, как долго вы репетировали? Неделю? То есть вы записали альбом относительно быстро, а затем отправились в турне после недельной репетиции? Да, обычно мы считаем, что слишком много репетиций утомляют. Конечно, нужно выучить песни, но потом выясняется, что всё в любом случае меняется, когда играешь вживую. Яе замечательное высказывание Майка Тайсона. Ты думаешь, что у тебя есть план, пока не получил по физиономии. Здесь похожий случай. Ты думаешь, что хорошо знаешь все песни, пока не выйдешь на сцену, и вдруг некоторые, хорошо звучавшие на репетициях, просто проваливаются, в то время как другие вырываются в жизнь. Примечательно, что многие города, где вы играли, не входят в ваш обычный гастрольный маршрут. Часто, когда я звонил поболтать, вы ехали на концерт в Стоук, Стоктон или типа того. На что это было похоже? Это стало неожиданным удовольствием и своего рода уроком, поскольку коронавирус не позволил покинуть страну, пришлось играть во всевозможных незнакомых для нас местах в Великобритании, в Блэкпуле, Ипсвиче, Брайтфорде. Эти города, города на отшибе, города забытые и провели такую открытость. Портсмут. Какой замечательный там был концерт, и в Стоуки тоже. Отличались ли здания драмтеатров от площадок, где вы обычно играете? Да. В некоторых старых театрах на стене висели афиши артистов старой школы, таких как Джи Кэмери, Кандот, Боб Монхауза и Дворони. Когда-то все они тоже топтали эти доски. Было во всём этом что-то почти вудивильное. Ездить из города в город, сидеть в гримёрке, наносить грим, сходить со сцены и намазываться кремом Pond. Точно так же, как по моим детским воспоминаниям делала моя мать, когда снимала макияж. Затем возвращаться в отель, ни с кем не встречаясь, Было в этом туре прекрасное ощущение повтора. Это казалось старомодным, каким-то экзотическим, совсем не рок-н-ролльным. Я помню, как Барри Хамфриз изображал Аляса Паттерсона и Дамэдно на фестивале Maldown в Soundbanke. Он приехал один со старым чемоданом, в котором, думаю, лежало всё его барахло: костюмы, парики и тому подобное. И когда после выступления мы все тусовались за кулисами, он внезапно вышел из своей гримёрки без грима, с потрёпанным чемоданом. Эмиль лино покинул здание. Это было очень трогательно видеть, как он уходит в одиночестве. Одинокое, меланхоличное существование. Да, оно удивительно поэтичное. Так вот, куда ты метишь, Ник? В театр старой школы? Похоже на то. Должен спросить, раскрыла ли какая-нибудь из новых песен свой смысл во время тура? Да, конечно. Все. Все песни с Carnage пошли совершенно по другому пути. Но они сразу, вечер за вечером, каждый раз где-то в новом месте. Например, я понятия не имел, что сама песня Carnage настолько эмоциональна, пока мы не исполнили её вживую. Меня это очень тронуло. Было трудно держать себя в руках, а песня White Elephant вызывала какую-то ярость внутри, иногда меня просто разрывало. Wanderfields из посмертного путешествия превратилась в нежную духовную песню утешения. Hand of God стала просто безумной. Племянница моей жены была на концерте в Кардиффе, ей очень понравилось, но Хантер оф God её немного напугала. Она сказала, что ты был похож на лидера религиозного культа. Правда? Не могу передать, как я рад это слышать. В Хантер оф God определённо присутствует этот евангелический дух. На сцене я часто думал, что легко мог бы стать главой культа. Расматриваешь смену карьеры? Не знаю. Ты бы присоединился? Чёрт, нет. А племянница твоей жены Ни в коем случае. Это хорошо. А может и нет. Как зазвучало вживую Balcony Man. Это такая странная песня. Чистый мюзикхол, чистое актёрство. Люди на балконах вставали и выкрикивали разные вещи. А затем мы выходили на бис с эпической песней Hollywood, преобрёгшей мрачный сатанинский ритм, который всё нарастал и нарастал, а мои прекрасные бэк-вокалистки звучали очень глубоко и необычно. все песни нашли себя самым неожиданным образом. Знаешь, для меня пластинка никогда не является законченной вещью. Скорее она лишь часть большего эксперимента, итогом которого становится концерт. В концерте, который я видел, было нечто вдумчиво актёрское. Местами это было похоже на художественный перформанс. О, ну, это же хорошо, я думаю. Сьюзи пришла на концерт в Шеффилде и сидела за кулисами. Ей понравилось. Она сказала, что это её любимая программа из всех, которые она видела, но подозреваю, так было от того, что ей ни о чём было волноваться. Когда она идёт на концерт Бояциц, то всё время переживает, что произойдёт что-нибудь плохое. Я упаду со сцены или получу какую-нибудь травму, или задавят фанаты, или рухнет сцена, или нас всех уничтожит метеорит, или что-то в этом роде. Что вполне может произойти. В этой программе много держалось на вороне. Да, в конце концов это было шоу, не кей Вайорна Элиса. Это не то же самое, что Бойциц, где он может просто взять скрипку, начать что-то играть, и всё будет здорово. У него была совершенно другая роль. Я знаю, он очень серьёзно отнёсся к своим обязанностям. Он просыпался по ночам в холодном поту, боясь, что облажается. Таков он, груз ответственности. А как ты отнёсся к грузу ответственности? Как ты говоришь, на сцене действительно негде было спрятаться. Но для меня было чудесно разделить ответственность с Кенто. Это меня так освободило. И бож мой, ещё было так волшебно находиться в этом подвешенном, дрожащем пространстве внутри музыки, просто растворившись в ней как музыкант, как чёрт там музыкант. Есть некая красивая завершённость в том, что вы двое создали большинство песен самостоятельно в этом напряжённом, беспокойном месте в Малибу. А через несколько лет пришли к тому, что сыграли их на сцене в совершенно другой напряжённой и беспокойной среде. Да, это был долгий путь, и песни продвинулись очень далеко. В конце концов в том, какими они получились именно сейчас, была чистота. После всего, что произошло с нашим миром, они принесли с собой своего рода почтение и смирение. Да, они принесли почтение и смирение. Мы словно отразили весь общий опыт. Я почувствовал это очень сильно. Учитывая нынешние реалии, было ли у тебя ощущение, что ты в опасности? Я не слишком беспокоился о том, что заражусь ковидом. Я просто не хотел бы прекращать туры из-за того, что заоразу подхватит кто-то из музыкантов или техников. Вот и всё. Итак, в условиях ковидных ограничений, как ты проводил время между выступлениями? Это повторялось буквально каждый день. Я, Уоррен, турменеджер Тонни и водитель Питер путешествовали из города в город. Мы действовали по одному и тому же сценарию. Переезд за переездом обычно начиная с попыток найти приличное место, где можно выпить кофе. Затем Ворен доставал телефон, смотрел в него несколько мгновений, говорил: "О, нет". А я говорил: "Что такое, приятель?" И он показывал мне фотографию обезьяны без руки, беззубого медведя или орла без лапы из Элис-парка на Суматре, где находится его личное убежище от цивилизации. Мы некоторое время рассматривали картинки, а потом он зачитывал несколько комментариев. А вчерашнем концерте из соцсетей обычно фанаты были безума, и это приятно. Несколько часов я писал, пока мы не добирались до следующего города, где мы разбредались по гостиничным номерам до концерта. После выступления мы ужинали, ни с кем напрямую не контактируя, а затем возвращались в отель спать. Мы отыграли 32 таких концерта почти за 2 месяца. В каком-то привратном смысле в этом было своё, нехитрое блаженство. Да, можно и так выразиться. Вы не сошли с ума через некоторое время. Но за всё время я лишь однажды выходил на прогулку в парк в Амстердаме, где Ворен, вероятно, выпив слишком много кофе, пересказал мне весь шестисерийный документальный сериал об американском вмешательстве на Ближнем Востоке приветшим к 11 сентября. Он сделал это в одно предложение, в котором не было ни единой точки и без малейших ремарок с моей стороны. Кажется, я видел этот фильм. Затем на обратном пути в отель он рассказал мне всю историю жизни Бобби Гелеспи. Примечание: Бобби Гелеспи, год рождения 1962, лидер шотландской группы Primal Scream, смешивающей элементы психоделии, бигбита, фанка, краут-рока, даба, хауса и других жанров. Конец примечания. О боже, мне ещё предстоит прочитать биографию Бобби. Я слышал, что она хороша, но она лежит в постоянно растущей стопке книг, которые надо прочесть. Господи, столько всего нужно прочитать. Ты не находишь? Да, я сам везде с собой беру пару-тройку книг, но разве не удаётся читать больше в туре? Я мало читаю, в основном пишу и слушаю Ворена. Мы почти не виделись во время изоляции, за исключением, конечно, записи альбома. Так что это пошло нам на пользу. Музыка, которую мы играли вместе, была уязвимой, личной и очень объединяющей. Иногда я пел какую-нибудь песню типа Ghost in Speaks или Lavender Fields, оборачивался назад, а по лицу Ворына текут слёзы. Было что-то такое в беззащитной природе этих выступлений, что казалось поистине искупительным. Если вдуматься, всё это кажется каким-то экстремальным. Напряжённость концертов и странные перерывы между ними Когда не происходит ничего особенного и некуда пойти, это немного напоминало день сурка. Но в основном мне было чем заняться. Я неплохо справляюсь с одиночеством. Что ты делал, чтобы скоротать время между концертами? О, я медитировал, много чего написал, чуть-чуть читал, думал о разном, разговаривал с тобой, красил волосы, беседовал с мёртвыми. Иногда я не знаю, серьёзно ты говоришь или нет. Да, я тоже. И так всю жизнь Неужто, может быть, дело в характере нашей музыки или в долгом времени, проведённом в гостиничных номерах, или в смерти Аниты, или моей матери? Но прошлое проявилось так, что это было просто вызывающе. Я много думал об Аните. Может быть, ты что-то хотел бы ей сказать? Да, конечно. Но я бы сказал то же самое и Аните, и Артуру, и маме. Они всегда знали, что я люблю их. Они знали. В этом я не сомневаюсь. Я всегда им это говорил. Для меня это большое утешение. Кажется, тебя потрясла кончина Аниты. И это понятно. Но ну, мы это обсуждали, когда говорили о ней сразу после её смерти. Я помню, как последний раз был у неё дома на Беловист Роуд, кажется, в Рождество перед пандемией. Она показала мне свою работу. Потрясающая картина на старом ковре, прекрасный рисунок, изображающий спящего Рафаэля, её старшего сына и пару кукол, которые она купила в благотворительных магазинах. и переделала, нарисовав им лица и шив новые костюмы. Это были красивые и странные вещи, но в тот момент я отвлекался, как и она сама, и, возможно, я не уделил им достаточного внимания. Я знаю, что они это очень заботило то, что я думаю о её работах, но, наверное, на каком-то уровне я всегда чувствовал, что ей был дан этот необыкновенный дар, но почему-то она не открыла его миру в полной мере. Из-за отсутствия у неё амбиций или веры в себя? Это было связано с некой художественной или творческой заторможенностью, которую явнее замечал предположительный из-за недостатка мотивации. Помню, несколько лет назад я отправил ей каталог постельных рисунков Адилона Радона и набор постельных мелков и бумаги с запиской: "Ты так же хороша". Я буквально умолял её рисовать. Так что я всегда думал, что она могла сделать больше. А потом, уже после её смерти, Получил сообщение от Мариалы, нашей общей подруги из Мельбурна, которая наводила порядок в доме Аниты и собрала все мелочи. Она написала, что у Аниты на самом деле было чуть ли не 200 этих кукол. 200. Она даже сделала куклу с Юзи. Мариала прислала мне её фотографию, и это было такое прекрасное, одержимое призраками создание, такое странное и наполненное любовью. И никто не знал, что она создавала этих кукол. По крайней мере, я этого не знал. Я был очень опечален, когда услышал это. Так сложно объяснить. Не знаю, как именно это сказать, но думаю, нам всем следует быть бережными с теми, кого мы любим, потому что, ну, никогда не знаешь. Думаешь, она просто не хотела, чтобы её работы увидели или критиковали. Что ж, это интересно, потому что когда мы были молоды, на Анито очень повлиял швейцарский поэт-дадаист и боксёр по имени Артур Крейвен. который сказал что-то вроде лучшее искусство всегда невидимо. Я, конечно, с этим не соглашался. Я говорил Анете: "Это неправда. Ты можешь думать, что это так и романтизировать эту идею, но искусство имеет свою благотворную ценность, и им нужно делиться с другими. Люди должны прочувствовать то, что ты сделала. Это требует связанность, ну и долг художника, его служение обществу". Итак, для тебя это часть долга художника. не только создавать произведения, но и следить за тем, чтобы они выходили в мир и были прочувствованы другими. Очевидно, существует множество причин, по которым люди решают заняться искусством или музыкой, но насколько я понимаю, мое творчество совершенно субъективно. Фактически условное не имеет реальной ценности, пока другие не сделают его живым. Оно не существует в своей истинной форме, пока не пройдёт через сердца людей как бальзам. В противном случае это просто набор слов и фраз, только и всего. А твоя музыка это сила добра? Ну да, верно. Музыка это духовная форма, не похожая ни на одну другую, поскольку она способна избавлять людей от страданий, поэтому я не отношусь к своему делу легкомысленно. Беспорная доброта музыки, явное благо, которое она несёт. Её способность поднимать дух, давать утешение, общение, исцеление и в общем смысл. Всем этим музыка напоминает религию. Я понимаю, почему люди соединяют одно с другим. Находясь на сцене, я чувствую, как энергия возвращается от публики ко мне, ответная, и любящая сила. И эта энергия циркулирует по кругу. Я сам отчетливо испытал это со многими артистами, когда мы смотрели выступление Нины Симон в фестиваль Холли в Лондоне. Зрители зеркалили живительную силу её музыки, и эта трансформация происходила на наших глазах. Музыку, которую она посылала нам, мы возвращали обратно, исполненной нашей любви. Да, это удивительно. Ранее ты назвал недавние концерты искупительными. Они стали искуплением для вас и для публики или для всех? Конечно, для меня лично. Я считаю, что искусство в немалой степени примиряет художника с миром. Вот о чём я говорю. Музыка может быть формой активного искупления. Она помогает восстановить баланс, открыто нести в мир добро, лучшее из того, что есть в нас самих. А это, конечно же, требует участия всего мира. Музыка как способ исправить ситуацию и восстановить баланс. Можешь об этом подробнее? Что ж, скажем так, все мы о чём-то сожалеем, и большинство из нас знает, что эти сожаления, какими бы мучительными они ни были, помогают нам стать лучше. Меле скорее есть определённые сожаления, которые по мере своего появления могут привести нас к постепенной трансформации. Сожаления всегда всплывают на поверхность, ты не находишь? Они требуют нашего внимания. С ними надо что-то делать. Один из способов искать прощение совершая то, что можно назвать живым возмещением ущерба, используя любые имеющиеся дары. Ого, это большой шаг. Я предположил, что ты говоришь о возмещении ущерба определённым людям, возможно, об извинении перед теми, кого ты обидел в прошлом. Это тоже важно. Но ты говоришь о возмещении ущерба в целом, а не по отношению к конкретному человеку. Самые глубокие сожаления мы обычно испытываем по поводу тех, кого больше с нами нет, не так ли? Или тех, с кем мы потеряли связь. Вот почему эти сожаления столь болезненны, потому что кажется, будто выхода нет. Лично я понял, что о раскаянии по отношению к тем, кого больше нет с нами, важно говорить вслух, в молитве, в медитации, в песне. Я считаю это очень полезным. И, конечно же, нужно прожить свою жизнь как можно лучше. Ну, ты понимаешь, ради них Опять же, это во многом религиозный порыв, потребность загладить свою вину, искать прощения, испущения грехов. Я не уверен, что это исключительно религиозный порыв. Скорее это порыв человеческий, который религия помогает осознать. Я не говорю о каком-то предписании, скорее о жизненном, о собственном примере. Я чувствую, что моё творчество в некоторой степени восстанавливает баланс прошлого. По крайней мере, я на это надеюсь. Это безусловно одна из его целей. Не единственное, но важное отсюда и срочность. В этом отношении искусство, пожалуй, лучшее, что мы можем делать. Это как-то связано с устарением, с необходимостью всё исправить. Да, совершенно верно, необходимость всё исправить. У тебя ещё есть несколько лет, чтобы сделать это. Правда есть? Я на это надеюсь, но на самом деле, кто знает? Это правда. Однажды я спросил тебя, веришь ли ты в искупление в христианском смысле? Это ответил, что не ощущаешь потребности в нём. Теперь-то ты явно считаешь по-другому. Да, так она и есть. Я это сказал несколько оборонительно и высокомерно, потому что в то время я думал, что мы делаем книгу более рок-н-ролльную. Серьёзно? Такого замысла не было. Это уж точно. В любом случае, я думаю, те, кто говорит, что ни о чём не сожалеет, просто ведут бездумную жизнь. Более того, они отказывают себе в очевидных преимуществах самопрощения. Хотя, конечно, самого себя простить труднее всего. Судя по нашему предыдущему разговору, я не уверен, что тебе это удалось. Я думаю, есть один верный путь к самопрощению. Прийти к точке, когда ты видишь, что твои повседневные действия делают мир лучше, а не хуже. Это довольно простая вещь, доступная каждому, и прийти к этой точке нужно с определённой долей смирения. Не могу уж с этим поспорить. И при этом я чувствую, что для тебя наши беседы Это во многом способ прояснить или, может быть, подчеркнуть собственные идеи и убеждения. Да, сам факт, что я обсуждал с тобой некоторые вопросы, оказал мне огромную помощь. И это подтолкнуло меня туда, куда я направляюсь, так как иначе бы этого не произошло. Для меня беседа в лучшем случае является способом посмотреть на что-то иначе. Не знаю, как ты, а я считаю, что мне нужно записывать мысли, чтобы действительно понять, что я думаю, и более того, Мне приходится высказывать их или даже спеть кому-то другому, прежде чем я узнаю, действительно ли они значимые или нет. Это тот момент субъективности, о котором я говорил. Чувствуешь ли ты, что тому виду разговора, который ты ценишь, угрожает отчуждённая природа современного политического и культурного дискурса? Да, это так. Мне всегда нравились свободные беседы, хотя бы потому, что разговоры часто показывают нам глупый собственных идей. Есть мнение, что общаясь с человеком, чьи взгляды противоречат твоим, ты подпитываешь нечто плохое. Какой ужасный принцип. Нам нужно как можно больше говорить о спорных вещах ради нашего собственного здоровья и здоровья общества. В любом случае у меня довольно много времени на плохие идеи. У меня их полно, как ты знаешь. Один из многих удивительных аспектов этой книги но я думаю для того, чтобы разговор получился содержательным, Важно, чтобы мы соглашались, не соглашаться, должно оставаться какое-то взаимное уважение или понимание. Нужно уметь существовать вне разногласий. Дружба должна быть выше. Надо научиться говорить, ошибаться, прощать и быть прощаемыми. Насколько я понимаю, прощение является важным компонентом хорошей, крепкой дружбы. Мы предоставляем друг другу великую привилегию позволять себе ошибаться. Одним из явных преимуществ диалога это то, что твоя позиция может стать более гибкой и уступчивой. Для меня разговор также является противоядием от категоричности просто потому, что мы имеем дело с точкой зрения другого человека. Когда люди разговаривают между ними, происходит что-то очень важное. В итоге мы обнаруживаем, что разногласия часто не опасны. Это просто разные мнения, чаще всего столкновение добродетелей. Тема религиозного импульса неоднократно нами обсуждалась. Говорил ли ты об этом, чтобы объяснить свою потребность в вере? Определённо. Я чувствую, что всё более прихожу в согласие с этим аспектом своей природы, поскольку у меня была возможность говорить об этом развёрнуто. Однако я пока не уверен, что достиг чего-то конкретного. Интересно, что слово надежда не так часто фигурирует в наших беседах, хотя оно присутствует в названии книги. Подразумевается ли, что надежда есть во всём, что ты делаешь и во что веришь? Да, надежда есть в каждой мелочи, насколько я могу судить. Надежда Это оптимизм с разбитым сердцем. Мне нравится это высказывание. Дарю. Спасибо. Послушай, ты сказал мне однажды, очень давно, что пока тебе не исполнилось 40 лет или около того, тебя не покидало чувство, что ты, сломя голову, от чего-то бежишь. Мне это запомнилось. Я думаю, что многие люди, в том числе и я, испытывали нечто похожее, сами того не осознавая, но подозревая, что я всегда так говорил. И дело не в том, что это неправда. Просто ты рассматриваешь эти вещи, находясь в точке прибытия, но оказывается, что точка прибытия это иллюзия. Что именно ты подразумеваешь под точкой прибытия? Это чувство, которое время от времени возникает у всех нас, что мы что-то поняли о своём месте в мире, ощущение, что вся наша работа привела к этой точке, к конечному пункту. И ты хочешь сказать, что если оглянуться назад, эти точки прибытия окажутся обманчивыми? Да, потому что чувство осознанности и уверенности часто оказывается всего лишь очередным ошибочным убеждением в длинном ряду ему подобных, и творчество может сигнализировать о той или иной точке прибытия. Например, если я оглядываюсь на прошлые работы с уверенностью и убеждённостью себя настоящего, то окажется, что это были провалившиеся идеи, приведшие к моему нынешнему положению. Более того, сама точка, с которой я оглядываюсь назад, не более стабильна, чем любая из предыдущих. фактически она меняется прямо сейчас, пока мы говорим. Во всём этом есть какое-то опьяняющее, головокружительное чувство, ощущение, что земля постоянно уходит из-под ног? Да, точно. Как же с этим справиться? Со временем я понял, что само творение, объект, то самое в действительности не является важным для художника. На каком-то уровне этот объект почти всегда несовершенен. Знаешь, когда я думаю о сделанном, мне кажется, что мои альбомы в основном неудовлетворительны. Могло быть и лучше. Это не ложная скромность, а факт. И мне кажется, это свойственно большинству художников. Действительно, наверное, так и должно быть. Самое главное это не столько что, сколько как. И меня выдушевляет сознание того, что я, по крайней мере, приходил на работу независимо от того, что творилось в то время. Даже если я не совсем понимал, в чём эта работа заключается, я уверен, что всегда посвящал всего себя творчеству в целом. Я отдавал все силы каждому проекту в отдельности. Не было никаких полумер, и я этим горжусь. Значит, по сути то, что ты делаешь, как художник, постоянно спотыкаюсь, ковыляешь вперёд, спотыгаясь, ковылять вперёд. Красивое выражение, Шон. Но мне интересно, верно ли это направление вперёд? Ну, то есть, хотя мы чувствуем, что идём вперёд, мы всегда движемся по кругу, неся с собой всё, что мы любим и помним. наши потребности, стремления, боль и всех тех, кто с нами сросся и сделал нас такими, какие мы есть, и всех призраков, которые путешествуют вместе с нами. Мы словно спешим к Богу, но при этом Божья любовь это ещё и ветер, гонящий нас вперёд. Она одновременно и стимул, и цель, и пребывает как в живых, так и в мёртвых. Мы снова и снова ходим по кругу, сталкиваясь с одними и теми же вещами раз за разом, но внутри этого движения происходит что-то. преображающее и уничтожающее нас, меняющее наше отношение к миру, именно это круговое поступательное движение становится всё более существенным, утверждающим и необходимым с каждым поворотом. Ты замечаешь это круговое движение в своих песнях? Да, мне кажется, что я постоянно возвращаюсь к одним и тем же проблемам, которые всегда присутствовали в моей жизни, с детства и по сей день. Они продолжают вращаться снова и снова, как большое колесо. Котящееся из стародавних времён в будущее. Это так красиво, так чудесно. Ты меня понимаешь? Мне придётся это хорошенько обдумать. Пожалуй, всё, что я хотел сказать, это то, что Уоррен звонил мне вчера вечером. Да? Да. Он считает, что, возможно, пришло время начать работу над новым альбомом. Он просто высказал идею. Примечание: альбом Wild God записывался в течение 2023 года. и вышел 30 августа 2024 года. Конец примечания.